Приключение одиннадцатое. Чародей. На уроке воскресной школы Маша Восенцова объявила. К нам в старицу четверг приезжает известный целитель Спирицовский". Я видела, как сегодня рекламные плакаты везде развешивали. Вы не слышали о нем, дедушка Степа? Говорят, он очень добрый и помогает людям избавляться от болезней. Спирицовский говоришь, приезжает. — прищурился дедушка. — Как же! Слышал я о нем! Более того, когда он приезжал в Твердь два года назад, я тоже пошел на его сеанс. Так он потел и кряхтел, но не мог ничего сделать. Потом указал на меня. Я сидел в середине зала и попросил покинуть помещение. Даже деньги за билет мне возвратили. «А почему?» — спросил Денис Рыбкин. «Потому что он не досидел до конца сеанса», — вставил Димка Дорохов. Димка пришел в воскресную школу первый раз по приглашению Дениса, своего нового друга. «Я спрашиваю, почему его из зала попросили?» — повторил Дениска. «Я когда сидел, про себя молился», — объяснил дедушка. «И темные силы не могли ничего сделать». Знаете, как писал апостол Лаан? «Вы от Бога и победили их, ибо тот, кто вас, больше того, кто в мире». «А кто такой в мире?» — поинтересовался Ломоносов, тщательно протирая очки салфеткой. «А здесь, Коленька, имеется в виду дьявол или сатана, враг наших душ». «Ха!» — не выдержал Коля. «Так вы не только в Бога, но и в сатану верите с рожками и копытами, что ли?» Маша ткнула его в бок локтем. «Ломоносов, не паясничай!» «Дьявол, друзья мои, к сожалению, есть, и действует он независимо от того, верим мы в его существование или нет», сказал серьезно Степан Васильевич. «Знаете, какие у него цели?» «Украсть, убить и погубить», «так сказал сам Христос, о тех, кто учит духовности, но не христианской» о таких людях, как Спиритовский. «Но ведь он экстрасенс, а не сатана!» сказал Денис. «Он же просто людей лечит!» «Возможно, и лечит, но какой силой и какой ценой! Он ведь души людей порабощает! Вот в этом вся суть! Из такого источника он черпает эту энергию, вы знаете?» «Учитель!» Волнуюсь, прошелся по классу. Он просто, наверное, очень умный, заметил Коля. Он же разные книжки читает. Курсы, наверное, окончил специально. Просто настоящая наука пока не может точно объяснить, как все это происходит. Когда апостол Павел рассказывал о Боге в Ефесии, сказал дедушка, в этом городе проявилась и сила Бога, и сила дьявола. Разница была разительная. В результате многие колдуны собрали огромную кучу чародейских книг и сожгли их. — А разве это хорошо? — Жечь книги не унимался Ломоносов. — Они поняли, в чем источники их учения, потому и спалили свои книги, — объяснил дедушка Степа. — Не все, что напечатано хорошо, Коленька, а чародейские книги — приносит вред самому драгоценному, что есть в человеке, его душе. И сегодня многие экстрасенсы даже сами не понимают, какой вред они приносят и себе, и другим, активизируя силы зла. Но Спиритовский, я уверен, все прекрасно понимает. «А я обязательно пойду на сеанс Спиритовского», — заявил Ломоносов. И вы увидите, что ничего плохого он мне не сделает. Может, еще и зрение улучшится. Буду без очков ходить. Степан Васильевич попытался остановить ретивого воспитанника. — Коля, я не советую тебе туда идти. Прикасаться к духовному миру без Христа — дело очень опасное. — Да ничего со мной не произойдет, не бойтесь, — заверил всех ломоносов. На сеанс Перетовского Ломоносов направился вместе с папой. Папа его, полковник, не верил ни во что сверхъестественного. Он пошел на сеанс только потому, что Коля его очень просил. «Мне просто нужно доказать ребятам и дедушке Степе, что ничего там страшного нет», — объяснял он отцу. «А так все скажут, что я просто испугался и поэтому не пошел». А самого меня туда не пустят, но только с родителями. Полковник согласился. На сеансе Коля сидел, откинувшись на спинку кресла, закрыв глаза и положив руки за голову, как попросил господин Спиритовский. Приятная истома разливалась по всему телу. Коля казалось, что он дремлет. Как бы сквозь сон он слышал спокойные слова Спиритовского который просил всех расслабиться. А потом Сиродей сказал, «Кто из вас чувствует приятную теплоту, как будто вас одеялом укутали, пройдите, пожалуйста, на сцену». Папа сидел с закрытыми глазами, заложив руки за голову. Видно, он тоже расслаблялся. Коля не захотел его беспокоить, а тихонечко поднялся и пошел на сцену. Он чувствовал себя точно так, как говорил Спиритовский. Он чувствовал себя хорошо. На сцену вышло человек двадцать. Всех их рассадили на раскладных стульях. Спиритовский попросил их снова закрыть глаза и расплабиться. Он подходил ко всем по очереди, гладил каждого по плечу или по голове и что-то тихонько говорил. Потом он подошел к Коле и положил ему руку на голову. «Отдыхай, мальчик, отдыхай!» Сказал он тихим, спокойным голосом. «Не думай ни о чем, думать не надо. Просто расслабься, Коленька!» Ломоносова удивило то, что чародей знал, как его зовут, и он чуть было ли не пришел в себя. Но от руки Спиритовского Исходила какая-то сладкая, дурманящая сила, и Коля снова впал в полудрёму. Что было дальше, он не помнил. За ужином Коля восторженно делился необычайными впечатлениями с мамой. Мама представила, как всё это происходило, и, улыбаясь, спросила. — И тебе не стыдно было расслабляться перед всем народом-то? «Это же просто гипноз!» — сказал папа. «Даже на меня немножко подействовала эта установка. Сидишь себе, ни о чем не думаешь, мозг отдыхает, приятно». Потом очнулся, смотрю, а Коля наш уже на сцене, как лунатик, побрел туда. Папа с мамой рассмеялись. «Ну, пора уже спать!» — торопила мама. «Завтра рано, в школу надо вставать». «Иди, Коленька, почей зубы и спать!» Коля протер очки салфеткой и сказал, «Ладно, пойду расслабляться. Спокойной ночи». Но ночь оказалась неспокойной. Сновидения переплетались с явью. Проснулся Коля от какого-то шороха. Он открыл глаза. По комнате прохаживались двое мужчин. Один высокий, с гнилыми зубами, другой пониже, с длинными, завязанными в хвостик волосами. «Что вы здесь делаете?» — в ужасе закричал Коля. «Кто вы такие?» Он скачал с кровати, протирая глаза и попыхах схватив очки. Мужчины не обращали на него никакого внимания. Потом один высокий подошел к нему вплотную и посмотрел в глаза. Глаза у него были какие-то пустые, стеклянные. У Коли похолодело в груди. «Отдыхай, мальчик!» — сказал мужчина голосом Спиритовского. «Отдыхай, Коленька!» Но Ломоносову было уже не до отдыха. От мужчины вдруг запахло чем-то мерзким, как от дохлой собаки. И Коля чуть не сочнила. «Папа! Папа! Скорей сюда! Папа, помоги! Здесь дядьки какие-то! Воры!» — закричал Ломоносов. Мама с папой бежали в комнату и включили свет. «Что ты, Коленька, милый?» – испугалась мама, обняв Колю. «Тебе что-то страшное приснилось?» Коля видел, что двое мужчин стояли у стены и ехидно улыбались. «Вот, вот они!» – Коля указывал на них пальцем. Но ни папа, ни мама ничего не видели. «Вот до чего твой гипноз довел ребенка!» – сказала расстроенно мама, приживая к себе сына. «Ничего, ничего, успокойся, малыш, это все пройдет!» Это просто сон нехороший. Но видение не покидало Колю. Один из пришельцев нагло уселся на кровать рядом с мамой. «Мам, это не сон!» — шептал Коля вздрагивая. «Я вижу этих дядек, они противные!» «Один вон рядом с тобой сидит!» «Мам, позвони дедушке Степе! Пускай он придет!» «Они его боятся!» Ночной кошмар продолжался. Коля не успокаивался, и его родители все же решили позвонить дедушке Степе. «Степан Васильевич», — говорил папа в трубку, «сначала объяснив, что произошло, вы уж простите, что в три часа ночи вас беспокоим, но не знаем, что делать. Не могли бы вы прийти?» Через двадцать минут дедушка Степа позвонил в дверь. Холя заметил, что непрошенные гости в суматохе начали бегать по комнате, а потом в страхе забились в угол. А как только дедушка вошел в комнату, Они поспешно уползли на четвереньках, только не через дверь, а прямо через стену. — Дедушка, они прямо через стенку выползли, — сказал возбужденно Коля. — Они вас сразу испугались! Дедушка обнял Колю, усаживаясь рядом с ним. — Давайте мы вместе помолимся, — предложил он и, не дожидаясь ответа, закрыл глаза. — Родители Коли опустили глаза и ждали, что будет дальше. Степан Васильевич сказал всего несколько слов. «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты победил сеть силы тьмы. Благодарю за власть, которую Ты дал верующим в Тебя наступать на всю силу вражью. Господи, я прошу, чтобы Ты поставил ограду над Колей и сохранил его от проявлений сил зла». Дедушка открыл глаза И могучий поднялся и сказал спокойно, но властно. «Во имя Иисуса Христа, Сатана, я разрушаю действия твоих сил, направленных против этого ребенка. Во имя Иисуса из Назарета!» Колины родители с удивлением посматривали то на дедушку, то на сына. Коля успокоился и сам наблюдал за дедушкой, он больше не дрожал. Страх полностью исчез. «Вот и все, Коленька!» — улыбнулся дедушка и погладил Колю по голове. «Вот и все!» «Жаль, конечно, что ты меня не послушал. Ты вот к Богу в молитве обратиться считаешь зазорным, а к экстрасенсу пошел, не раздумывая. «Дедушка, а что это за дядьки были?» — спросил виновато Коля. Это трусливые пришельцы из мира тьмы, в котором оперирует Спиритовский. Но тебе не нужно о ней думать, не вспоминать. Думать нужно о Господе, Коленька. Иисус Христос – это свет. Он дает нам радость и покой. И вот с Ним тебе обязательно нужно познакомиться и подружиться. Тогда у тебя будет надежная, крепкая защита от всего недоброго. Папа Коля неодобрительно посмотрел на дедушку. Он хотел, чтобы все просто скорее закончилось, а то сегодня Спиритовский, завтра Иисус. «А мне сейчас почему-то спокойно и радостно», — сказал, улыбаясь Ломоносов. «Это потому, Коля, что сейчас здесь с нами Господь, и Он всегда будет приходить к тебе, как только ты позовешь Его в молитве, всегда. А теперь, дружище, время спать». Дедушка похлопал Колю по плечу. А то скоро светать начнет. Мама осталась, чтобы поговорить с сыном, а папа с дедушкой вышли в зал. Спасибо, что выручили нас, поблагодарил старика полковник. Да это не я вас выручил, ответил дедушка Степа. Выручил ваш Иисус. А Коля сегодня многое понял. Только я не хотел бы, чтобы все его шаги к Богу были столь мучительными. Я бы попросил вас, полковник, если не помочь, то хотя бы не ставить препятствий на его пути к Богу. Моя сегодняшняя молитва – это хорошо, но Коля сам должен попросить, чтобы Иисус стал его другом, хранителем и спасителем. Слова дедушки звучали строго. С сегодняшнего дня вы, как отец, «Не имейте морального права игнорировать существование Бога и дьявола. Спокойной ночи!» Дедушка пожал Колиному отцу руку и добавил. «Кстати, я каждый день молюсь Господу о вашей семье». На следующем уроке воскресной школы Степан Васильевич рассказал о том, с чем связываться никак нельзя – в этот список вошли гадалки, экстрасенсы, разного рода ясновидящие, а также гороскопы и тому подобное. Ломоносов, по совету учителя, вкратце, без подробностей рассказал о сеансе Спиритовского и о своих ночных видениях. «Я понял, что есть невидимый злой мир, в котором работают экстрасенсы», — сказал он. «Я еще...» понял, что Бог намного сильнее всяких злых, ну, пришельцев. «Ну вот, Коленька, ты пришел к этому знанию, которым обладают не только христиане, но те же самые служители зла», — сказал Степан Васильевич. «А что, разве они тоже в Бога веруют?» — удивился Денис. «И веруют, и очень боятся его», — ответил дедушка. «Они дрожат, как только услышат имя Иисуса». Но это мертвая вера. Главное, как говорит апостол Иаков, не просто веровать, но и поступать по вере, делать дела веры. Слабый огонек веры зажигался и в душе упрямого Димки Дорохова, который снова пришел с Денисом в воскресную школу. Ему было очень интересно все то, о чем говорил Степан Васильевич. К тому же дедушка подарил ему детскую Библию с цветными картинками. И Димка, на удивление самому себе, читал ее каждый день. А теперь он поинтересовался, а как это делать дела веры? Поступать по вере, объяснил дедушка, это значит делать то, чего хочет от нас Господь. Для тех из нас, например, кто еще не посвятил ему свою жизнь, покаяние было бы первым делом веры. Но к такому поступку ни Димка, ни Ломоносов пока еще не были готовы.